Зрительный контакт, контроль над импульсами и вежливость. Посмотри мне в глаза. За время превращения прото-собак и волков в домашних любимцев роль зрительного контакта и связанные с ним гормональные процессы претерпели значительные изменения. Еще в 2003 году Адам Миклоши и его коллеги обнаружили, что даже прекрасно социализированные, выращенные людьми волки во время совместной прогулки почти не оглядываются на идущего позади человека. Это наблюдение, названное небольшой причиной для больших различий, подтвердили в 2017 году Энджи Джонсон и ее команда. Они сравнили не только выращенных людьми волков и домашних собак, но и выращенных людьми австралийских динго, которые по сути являются одевчавшими потомками собак на ранней стадии одомашнивания. Благодаря этим наблюдениям удалось подробнее изучить возникновение этой общей поведенческой особенности. Оказалось, что динго устанавливали зрительный контакт с людьми гораздо чаще, чем волки, но сохраняли его не так долго, как домашние собаки. Из этого можно сделать вывод, что изменение происходило в несколько этапов. На первом этапе, который завершился тысячи лет назад, собаки стали чаще обмениваться взглядом с человеком. На втором, более позднем этапе, уже после того, как предки современных динго вновь отдалились от человека, взгляд стал более продолжительным и выразительным. Роль гормонов Непосредственная связь между гормонами и зрительным контактом была подробно изучена командой из Японии под руководством Мохито Нагасавы. В ходе эксперимента человек и собака находились в одной комнате с исследователем, например, во время заполнения анкеты или ответов на вопросы интервью. Оказалось, что частота зрительного контакта между хозяином и питомцем позволяет прогнозировать изменение концентрации окситоцина — гормона, отвечающего за социальное поведение. Чем чаще хозяин и собака смотрят друг на друга, тем выше становится уровень окситоцина. Проверяли это, сравнив концентрацию гормона в моче обоих участников до и после эксперимента. Итак. Чем чаще хозяин и собака обменивали зрительным контактом или подходили друг к другу с предложением поиграть, тем сильнее у них возрастала концентрация окситоцина. Избегая зрительного контакта со своей собакой или не отвечая взаимностью на ее взгляды, вы лишаете себя возможности выстроить эмоционально близкие гармоничные отношения. Сближение через зрительный контакт. Следует подчеркнуть, что поиск близости, о котором мы говорили как об одном из четырех компонентов гармоничной и крепкой связи между двумя живыми существами, не обязательно подразумевает физический контакт. В особенности это касается наших домашних собак. Им, как тесно социализированным с людьми животным, достаточно кивка, одобрительной улыбки, взгляда. более того Для них необязателен даже прямой взгляд, глаза в глаза. Это еще не доказано научно, но часто работает на практике. с Собакам, в ввиду их широкого угла обзора, достаточно просто видеть ваше лицо или верхнюю часть тела. Однако здесь важна форма головы. У длинномордых собак широкий угол обзора, а плоскоморды, как и человек, видят преимущественно перед кончиком своего носа. Собаки с нормальной или длинной мордой могут поддерживать зрительный контакт даже на бегу, не поворачивая головы. Это им позволяет их боковое зрение. Безусловно, зрительный контакт очень важен для укрепления связи между собакой и человеком. Но нужно понимать, что крепкая привязанность формируется только тогда, когда пес имеет возможность не только быть рядом с хозяином, но и исследовать окружающий мир обнюхивать, прислушиваться и так далее. База безопасности, о которой мы также говорили ранее, подразумевает, что питомец проявляет любопытство и интерес к окружающему миру в присутствии хозяина. Четырехлистный клевер приносит удачу, только если все его листочки одного размера. Соответственно, база безопасности важна так же, как и поиск близости. Половые различия и роль породы. Представители пород, выведенных для более самостоятельной работы, охраняющей стада, гончии, ищейки и собаки для норной охоты, гораздо реже вступают в зрительный контакт с человеком, чем представители пород, выведенных для более тесного сотрудничества с людьми. Британские пастушьи собаки, ретриверы и так далее. Исследования в области молекулярной генетики показали, что в процессе одомашнивания зоны связывания окситоцина и его концентрация в социально важных областях мозга менялись. Это объясняет, почему в зависимости от породы собаки по-разному воспринимают зрительный контакт. Стоит отметить и половые различия. Кобель, у которого сформирована крепкая связь с хозяйкой, именно с женщиной, больше заинтересован в том, что происходит вокруг. А сука, в точно такой же ситуации, больше сосредоточена на себе. И это важно учитывать при проведении испытаний для допуска к разведению и им подобных. Упражнение наблюдения. Зрительный контакт. Зачем нам это упражнение? Цель — научиться воспринимать зрительные контакты и понимать, Что собака хочет сказать? У собак есть различные способы коммуникации с другими видами. Это упражнение посвящено именно зрительному контакту, в частности, осуществляемому по инициативе вашего питомца. То есть мы не берем в расчет ситуацию, когда вы позвали собаку, и она теперь смотрит на вас. Можно выделить два типа зрительного контакта. Собака смотрит человеку прямо в глаза. Собака смотрит на человека не в глаза, а на другую часть тела. В обоих вариантах голова собаки не обязательно должна быть обращена прямо к человеку. Питомец может посмотреть на вас уголком глаза, что обычно сложнее заметить. Место. Ситуация. Первое. Вы одни на улице вместе с собакой. Второе. Вы одни дома вместе с собакой. Собака активна. Третье. Присутствие других людей дома. Собака активна. Четвертое. Ваша собака контактирует, играет без поводка с другими собаками. Подготовка. Что понадобится? Лист бумаги и ручка, чтобы составить список. Внесите свои наблюдения в таблицу. Задание. Задание первое. Подсчитайте, сколько раз собака установила с вами зрительный контакт по своей инициативе. Задание второе. Каждый раз, когда вы смотрите друг другу в глаза, задумайтесь, почему это происходит. Если собака не смотрит вам в глаза, подумайте о возможных причинах. Задание третье. Расскажите кому-то случай, когда ваша собака смотрела вам в глаза, и вы знали, чего она от вас хочет. Ситуация. Вы одни на улице вместе с собакой. Число зрительных контактов «Причина». Ситуация. Вы одни дома вместе с собакой. Собака активна. Число зрительных контактов «Причина». Ситуация. В присутствии других людей дома «Собака активна». Число зрительных контактов «Причина». Ситуация. Ваша собака контактирует, играет без поводка с другими собаками. Число зрительных контактов – причина. Чем чаще вы отвечаете на предлагаемый вашей собакой зрительный контакт, тем чаще она будет смотреть на вас. Практическое упражнение «Волшебное слово. Пожалуйста». Зачем нам это упражнение? Собаки прекрасно умеют выражать свои желания, но зачастую это может создавать неудобства в повседневной жизни. Например, если питомец хочет есть или привлечь к себе внимание, он будет скакать, как резиновый мячик, и может в том числе прыгать на человека. Такое поведение необходимо пресекать. Однако существуют и собаки, которые выражают свои потребности очень тонко, едва заметно для хозяина. Можно научить щенка выражать вежливую просьбу определенным поведением, действием. Так он поймет, что спокойное, сдержанное поведение поощряется, а вы научитесь распознавать его потребности и реагировать на них. При этом важно отличать искреннюю просьбу от попрошайничества. Подготовка. Для этого упражнения вам понадобится интересное для вашей собаки игрушка или лакомство. Также питомец уже должен знать команду, выполняя которую он сможет сообщать о своем желании вежливо. В этом примере мы будем использовать команду «сидеть», но, возможны и другие варианты. Процесс. Держите предмет интереса вашей собаки на уровне своей груди. Если щенок любит поесть, возьмите лакомство или жевательную кость. В ином случае любимца можно увлечь игрушкой. Возьмите в руки предмет интереса и скажите собаке сесть. Можно использовать другую команду. Если питомец сядет, угостите его лакомством или наградите игрушкой. Цель упражнения состоит в том, чтобы в какой-то момент щенок сам понял, как реагировать, когда вы берете в руки еду или интересный предмет. Однако запаситесь терпением и не ждите мгновенных результатов. Занимайтесь щенком хотя бы неделю, проводя несколько тренировок в день. Затем проверьте, сядет ли щенок без вашей команды. Для этого увеличьте интервал между демонстрацией предмета и подачей команды. Это даст ученику возможность подумать и самому найти решение. Если же питомец никак не садится сам, помогите ему командой. Если это не помогает, вы тренируете собаку, А она все никак не реагирует правильно, хотя уже не раз самостоятельно приходила к выводу, как нужно себя вести. Причины могут быть разные. Возможно, ваша собака на что-то сильно отвлекается. Также дело может быть в мотивации. Если щенок недавно поел, его желание получить лакомство будет гораздо меньше. А если собака напротив голодна, контролировать себя ей будет гораздо сложнее. Внедрение в повседневную жизнь Когда щенок усвоит эту модель поведения, упражнение можно несколько изменить. Вместо лакомства возьмите миску с едой или новую игрушку. Помогите любимцу визуальными и или звуковыми сигналами, если он испытывает трудности. Так, шаг за шагом, собаку можно избавить от привычки вести себя излишне импульсивно. Внедрите это упражнение в повседневную жизнь, чтобы щенок привык вести себя так в ситуациях, когда нужно что-то попросить. Каждую ситуацию отрабатывайте по описанному выше алгоритму. Чем чаще вы применяете это упражнение, тем быстрее собака будет находить решение в дальнейшем. Очень важно не оставлять просьбу питомца без ответа. На начальном этапе щенок должен получать то, что просит, как можно чаще, чтобы понимание, что правильное поведение приносит результат, закрепилось у него как можно крепче. В дальнейшем не обязательно всегда давать собаке то, что она хочет. Но всегда показывайте любимцу, что вы услышали его просьбу. Важно также не заставлять щенка постоянно просить разрешения. Позволяйте ему проявлять самостоятельность и просто быть собой кратко цель для собаки научиться вежливо выражать свои желания цель для человека научиться распознавать желание любимца алгоритм упражнения возьмите в руки предмет интереса лакомство или игрушку подайте сигнал чтобы вызвать желаемое поведение после нескольких тренировок Держите предмет интереса на уровне груди и ждите. Собака демонстрирует желаемое поведение, хвалите и выполняйте ее просьбу. Собака ведет себя неподобающе, подавайте команду, ждите ее выполнения и хвалите собаку. Прежде чем выполнять просьбу собаки, тщательно взвесьте все за и против. Несомненно, потребности питомца нужно удовлетворять. Но будьте готовы, что порой придется отказывать, например, если собака просит шоколад. Чем последовательнее вы будете в своих решениях и чем четче щенок усвоит, что отказ — это отказ, тем меньше вероятность, что он будет попрошайничать. Если же собака продолжает выпрашивать у вас что-то, несмотря на четкое «нет», постарайтесь понять причину. Если окажется, что она скулит перед вами не из-за шоколада, а потому что ей срочно нужно в туалет, вам следует немедленно отреагировать и упрекнуть себя за невнимательность. Просить и попрошайничать. Важно понимать разницу между просьбой и попрошайничеством. Отличить их можно следующим образом. Если вы отказываете собаке в чем-то, и она принимает это без протеста, это просьба. Возможно, она попробует попросить еще раз, если это действительно для нее важно. Но после повторного отказа она должна успокоиться. Если же питомец продолжает настойчиво требовать желаемое, это уже попрошайничество. Практическое упражнение. Терпение вознаграждается. Зачем нам это упражнение? Упражнение подходит только собакам старше 20 недель, так как для его выполнения от питомца требуется большое терпение и хорошо отработанная команда сидеть. Она требует высокой концентрации и самоконтроля, поэтому выполнять его следует лишь несколько раз подряд за один подход. Лучше сделайте несколько коротких подходов в течение дня. Вообще, умение ждать и проявлять терпение — Важное качество для любой взрослеющей собаки. Но особенно это касается представителей А-типа. Они легко возбуждаются и проявляют излишнюю энергичность. Им нужно научиться расслабляться и спокойно переживать ожидания. Постепенно ваша собака научится дольше сохранять спокойствие и терпеливо ждать награды. А вы поймете, когда ее лучше похвалить. Подготовка. Вам понадобятся лакомства или игрушки в зависимости от предпочтений собаки. Кроме того, ваш питомец должен быть обучен команде сидеть. Процесс. Скомандуйте своей собаке сидеть. А затем, вместо того, чтобы дать питомцу вознаграждение, сразу вы держите паузу. Сперва достаточно одной секунды. По мере повторения упражнения паузы делаете все дольше и дольше. Таким образом собака научится тому, что награда будет, надо ее только подождать. Подавая жестовую команду «сидеть», следите за тем, чтобы вы показывали ее лишь короткое время, а затем ждите реакции собаки. Голосовую команду «сидеть» повторяйте, только если собака никак не садится или едва сев, снова встает. Если вы хотите использовать и голосовую, и жестовую команду вместе, Демонстрируйте жест столько же времени, сколько произносите голосовую команду. Сложность упражнения можно повышать, постепенно увеличивая время выдержки или переходя в более оживленные места. Главное — не торопиться. Повышайте сложность постепенно, ориентируясь на возможности вашей собаки. Внедрение в повседневную жизнь. Если ваша собака уже научилась спокойно ждать, несмотря на отвлекающие факторы, можно переходить к усложнению. Начните тренироваться в разных положениях, требуя от питомца спокойствия, поработайте и в положении лежать. Также можно менять объект интереса. Чем более привлекателен предмет для собаки, тем сложнее ей будет ждать. Так как это упражнение учит питомца вести себя спокойно и терпеливо в ожидании награды, оно является отличной подготовкой к выполнению команды «Ждать». Как и упражнение «Волшебное слово – пожалуйста», упражнение «Терпение вознаграждается» можно использовать перед кормлением, прося собаку сесть и сохранять спокойствие. Это сделает кормление более приятным, особенно если ваш питомец относится к еде, с особым энтузиазмом. Не рекомендуется учить этому упражнению совсем маленьких щенков. С ними лучше попрактиковать упражнение «Волшебное слово. Пожалуйста». А затем, по мере взросления собаки, переходить к упражнению «Терпение вознаграждается». Кратко. Цель для собаки — научиться терпеливо ждать. Цель для человека — научиться правильно поощрять собаку. Алгоритм упражнения. Дайте команду «сидеть». Увеличьте интервал между демонстрацией и выдачей вознаграждения. Повышайте уровень сложности, растягивая интервал, добавляя отвлекающие факторы или используя более привлекательные для собаки объекты. Практическое упражнение. «Попроси, и я помогу». Зачем нам это упражнение? В этом упражнении акцент делается на коммуникации и связи между собакой и хозяином. Фитомец учится обращаться к вам за помощью и полагаться на вашу поддержку в сложных ситуациях. Вы учитесь помогать своей собаке принимать решения, тем самым занимая важное место в ее жизни. Таким образом, щенок осознает, что любые трудности ему под силу. Он не будет сдаваться, испытывать стресс а просто попросит вас о помощи это упражнение особенно полезно для собак типа б, которым важно понять как они могут влиять на свою жизнь и какие плоды принесут принятые решения. но и для хозяина упражнение лишним не будет. вы научитесь понимать когда питомец просит у вас помощи и сможете своевременно его хвалить, что немаловажно и в повседневной жизни. это важно Хотя это упражнение призвано укрепить ваши с собакой взаимоотношения, не приучайте щенка обращаться к вам по любому поводу. Для развития питомца необходимо научить его самостоятельности. Для этого включайте ваши занятия, например, поисковые игры, которые помогут развить в собаке этот навык. Не забывайте поддерживать своего щенка. Подготовка. Запаситесь большим количеством лакомств. Процесс. Сядьте на корточки или встаньте на колени перед собакой. Неважно, лежит ваш щенок, стоит или сидит. Возьмите по кусочку лакомства в обе руки. Лакомства должны быть одинаковыми, это важно. Держите кусочки лакомства в кулаках на уровне глаз собаки. Разведите руки примерно на ширину плеч, Останьтесь в этом положении и ждите. Вероятно, щенок попытается достать лакомство из ваших кулаков. Игнорируйте его действия и продолжайте ждать. Если собака будет проявлять излишнюю настойчивость, например, попытается укусить вас за руку, прыгнуть на вас или поцарапать, спрячьте от нее кулак с лакомством. Как только питомец успокоится, руку можно вернуть в прежнее положение. Когда собака начнет вести себя спокойно и установит с вами зрительный контакт, тихо похвалите ее и дайте ей один или сразу оба кусочка. При этом не обязательно, чтобы питомец смотрел вам прямо в глаза. Достаточно, чтобы его взгляд был на вашей шее или в области груди. Маленькие щенки, как правило, легко теряют концентрацию. Если вы заметили, что ваш питомец отвлекся, просто немного подождите. Обычно щенки быстро возвращают внимание к хозяину и снова пытаются заполучить лакомство. Если же интерес пропал полностью, попробуйте чуть позже в другое время повторить упражнение с более аппетитным угощением. Одна из самых распространенных ошибок при выполнении этого упражнения заключается в том, что хозяин слишком рано начинает подсказывать питомцу правильное решение. Дайте собаке время догадаться самостоятельно. Однако, если она никак не смотрит на вас, прекращать упражнение тоже не стоит. Помогите питомцу, издав какой-нибудь звук. Например, щелкнув языком. Когда любимец посмотрит вам в лицо, спокойно похвалите его и отдайте лакомство. Вы заметите, что с каждым повторением ученик все быстрее и быстрее находит решение самостоятельно, без каких-либо подсказок. Однако, если вам так и не удалось добиться, чтобы любимец посмотрел на вас, не угощайте его. Завершите упражнение и повторите его позднее, возможно, даже в другой день. Внедрение в повседневную жизнь. Собака быстро поймет, что общение с вами — это ключ к успеху. Поэтому вам не нужно включать это упражнение в вашу жизнь на постоянной основе. Важно просто не забывать отвечать на попытки питомца установить с вами контакт. Это упражнение также дополнит упражнение «Волшебное слово «пожалуйста». Адам Миклаши и его команда в 2000 году выяснили, что собаки используют зрительный контакт, когда просят о помощи. В рамках исследования «Еду или игрушку» помещали на недосягаемую для питомца высоту. Собаки, в свою очередь, с помощью зрительного контакта пытались сообщить хозяевам, где находится объект интереса. Итак, если ваша собака поняла, что после того, как она инициировала контакт с вами, вы ей помогаете, можно варьировать условия упражнения и внедрять его в повседневную жизнь. Например, вы можете спрятать лакомство или любимую игрушку под предмет или за ним, чтобы собака подошла и попросила вас поднять или отодвинуть этот предмет. Чем чаще вы будете выполнять это упражнение и чем разнообразнее оно будет, тем быстрее щенок запомнит эту модель поведения и будет обращаться к вам за помощью, даже если это не связано с игрушками или кормом. Кратко. Цель для собаки. Животное осознает, что хозяин может быть ключом к решению проблемы и что к нему можно обратиться за помощью. Цель для человека – хозяин учится распознавать, когда питомец просит о помощи. Алгоритм упражнения. Примите исходное положение. Присядьте на корточки перед собакой, зажмите в кулаках корм и расставьте руки примерно на ширине плеч. Ждите реакцию собаки. Собака пытается добраться до лакомства, игнорируйте. Собака проявляет настойчивость. Спрячьте от нее руку с кормом и позднее верните в исходное положение. Собака теряет интерес. Повторите упражнение позднее с более аппетитным угощением. Собака ведет себя сдержанно и идет с вами на контакт. Спокойная похвала и вознаграждение. Практическое упражнение «Я всегда тебе рад». Зачем нам это упражнение? Это упражнение направлено на налаживание взаимодействия между человеком и собакой. Крепкая связь основана на взаимном стремлении к контакту. От человека к питомцу и наоборот. К сожалению, нередко инициативы любимца по установлению контакта остаются незамеченными хотя они особенно важны для укрепления отношений. В ходе этого упражнения ваш четвероногий друг научится проявлять инициативу и тянуться к вам. Это приятно, полезно и будет подталкивать его к дальнейшему общению. Вы узнаете, как простые действия, улыбка или присаживание рядом, помогают наладить душевную близость с питомцем. Научитесь лучше понимать стремление любимца к общению и правильно на него отвечать. Подготовка. Подготовка к этому упражнению не требуется. Процесс. Вы должны всегда быть рядом со своим щенком во время игры и прогулок, чтобы заметить его попытки установить с вами контакт. Улыбнувшись или присев рядом, можно показать, что вы открыты к взаимодействию. Однако не стоит подзывать собаку к себе. Цель этого упражнения не в том, чтобы научить питомца действовать по команде, а в том, чтобы любимец чувствовал вашу поддержку и знал, что вы всегда рядом. Когда щенок приближается к вам или устанавливает с вами зрительный контакт, отреагируете положительно. А каким образом решать вам? Можно просто посмотреть в ответ, кивнуть, сказать что-то ласковое, показать что-то интересное или предложить игрушку. На начальном этапе формирования связи можно использовать лакомства, но в дальнейшем они должны играть второстепенную роль. Важно, чтобы ваша реакция была заметна для щенка. Инициатива любимца не должна оставаться без внимания. Помните о том, что у собак угол зрения отличается в зависимости от строения морды. Понаблюдайте за своим питомцем, чтобы иметь представление о его поле зрения. Не нарушайте личное пространство щенка. Не обнимайте его и не удерживайте насильно. Это может свести смысл упражнения на нет. После установления контакта собака должна сама решить, что делать дальше. Возможно, она захочет получить от вас ласку, а возможно, продолжит исследование местности или игру с сородичами, зная что вы всегда рядом и готовы ее защитить. Внедрение в повседневную жизнь. Даже в повседневной жизни вы не должны оставлять внимание своей собаки к вам без ответа. Если вы один раз случайно упустили установление контакта, это вашим отношениям не навредит, но если это будет происходить регулярно, щенок перестанет пытаться. Отвечая на инициативу любимца, Вы создаете крепкую связь, а питомец в свою очередь будет чаще искать вашего общества. Кратко. Цель для собаки: понять, что проявлять инициативу в общении приятно и полезно. Цель для человека: внимательно наблюдать за собакой и замечать, когда она пытается установить зрительный контакт. Алгоритм упражнения. Остановитесь рядом со щенком и проследите за ним. Отвечайте на внимание щенка, но не будьте навязчивы.